Глава восьмая Ак... Шелест открываемых жалюзи порвал саму ткань души Банни Маггери, а последовавший за ним поток солнечного света чуть не выжег ему глаза. — Нахер, господи ты, сволочь, хар! Я тоже тебя рад видеть, боксер алкоголик Поднимайся, вставай и пой! Заставив себя приоткрыть один глаз, Банни разглядел Гринга, небрежно прислонившегося к подоконнику. «А вот и он! Давай, подъем!» «Иди ты нахер! Сегодня суббота, у меня выходной!» «Уже нет! Нас вызвали!» «Бля, какого хрена!» Банни натянул подушку на голову в отчаянной попытке отгородиться от всего мира. «Это только предположение, но когда ночью ты вернулся домой, ты случайно не присел на свой запас спиртного на всякий случай?» Банни слегка приподнял подушку. «Я? Возможно. Помнишь что бутылку португальской дряни, которую я выиграл в конторской лотерее?» «Той самой дряни?» — изумился Гринго. «Это же приз в виде шутки, если ты вдруг забыл». «Что-то мне с нее не смешно». Ощущение во рту Банни было такое, будто в него кто-то наблевал. Оставалось надеяться, что это был он сам. Воспоминания возвращались к нему смутными, отрывочными образами. Он пил «Дома в одиночестве» и в очередной раз смотрел кассету с фильмом на несколько долларов больше. «Золотая классика». Он решил, что если уж она не сможет его отвлечь, то не сможет ничто. Оказалось, что действительно ничто. Поэтому он попытался напиться и забыться. Совсем плохо, да? Ты о чем? О прошлой ночи? Ну, как тебе сказать, Амиго? Были положительные стороны. Например, ты радикально пересмотрел свое отношение к джазу, «А еще ты встретил женщину своей мечты. В смысле, я встретил, но от твоего имени. Ты ее увидел, и я уже хотел вас познакомить после откровенно блестящей подготовительной работы, как вдруг...» «Бляха-муха». «Ага. Но если тебя это утешит, ты железно выиграл бой». «Они первые напали», — простонал Банни в подушку. «Не спорю». «Полагаю, будет справедливым отметить, что все трое в некотором смысле получили ценный жизненный урок». «О, Господи!» «Взгляни на это с другой стороны», — продолжил Гринго. «Может, она из тех, кто ценит пьяное насилие?» «Не надо». «Правда, в тот момент она высказала несколько нелестных замечаний в твой адрес, но, возможно, это была любовная игра». «Ненавижу тебя». «Не сомневаюсь. Поэтому вылезай уже к черту из постели. У нас собрание в конторе примерно через 45 минут». «Как ты...» Банни вытащил голову из-под подушки и посмотрел на Гринго. «Это не из-за...» «Прошлой ночи?» – закончил за него Гринго. «Нет, все обошлось. Правда, теперь ты должен сержанту Долану и за колодка на Пирс-стрит билеты на всеирландский чемпионат». «Понятно. А еще у тебя свидание с некой смуглой певицей». Банни снова открыл глаза. «Ну, почти свидание. Ты забыл свою куртку, телефон и ключи». «Ох, не вини себя. Твои руки были заняты, когда ты уходил». Если быть точным, одна твоя клешня держала агрессора за горло, а вторая ухватила грубияна номер два за несколько более чувствительное место». «А чем в тот момент занимался ты?» «Как думаешь, кто взял на себя третьего?» «И заметь, одновременно я убеждал Нойля, что ты оплатишь ущерб». Он злился. «Видишь ли, по поведению больного с синдромом Туретта это трудно понять». «Ну что, придется облить тебя водой или встанешь сам?» «Иди ты нахер!» Банни вновь засунул голову под подушку. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть...» Голова Банни появилась вновь. «Подожди секунду!» «Она уже истекла!» «По какому поводу собрание?» Но, ну, наконец-то, леди и джентльмены! Светлый дедуктивный ум всегда себя проявит, даже тот, который долго мариновали в кулинарном хересе. Гринго! Твой старый друг, Верхолас Орург хочет нас видеть. Ему дали добро на что-то значительное, и он набирает команду. Оперативную группу по вооруженным ограблениям. Обосраться! Нос Гринга сморщился от отвращения. «Я бы определенно не стал этого делать. Хватай жопу в руки, Золушка. Нас наконец-то пригласили на бал!» Банни резко сел и тут же об этом пожалел. «Господи, боже мой!» «Ну вот, худшее позади». «Ладно, я собираюсь принять душ и поблевать». Хороший план, только на твоем месте я бы поменял местами пункты. Слушай, найди мои брюки. Уже нашел, они на тебе. Бонни посмотрел вниз. Не эти, другие, они где-то здесь лежат. Гринго оглядел беспорядок, царивший на полу. Боже, это одежда. Я было решил, что ты всю ночь занимался сексом с мусорным баком. «Ты мне не помогаешь!» «Я и не пытаюсь!» Банни неуверенно встал. Половина бутерброда с беконом чмокнула под его ногой. «Ах да, завтрак!» Гринго наблюдал, как Банни поднимает бутерброд с пола. «Ты же не станешь это есть?» Банни посмотрел на бутерброд, затем протянул его Гринго. «Хочешь перекусить?» «Спасибо, я не голоден!» — Банни усмехнулся. «Значит, вооруженное ограбление?» — Гринго просиял в ответ. «Вооруженное ограбление?» — «Я скоро», — сказал Банни, устремившись в ванную. «Кстати!» — крикнула ему вслед Гринго. «Если ты ищешь вторую половинку бутерброда, то она прилипла к твоей спине!»